Глава четвёртая Я потащила стулье к красному уголку, а газета упала на землю. И тут я вспомнила, что Ричард что-то писал на полях газеты, и эти записи могут ему понадобиться, поэтому только я взяла газету и сунула её в карман куртки. Когда мы отволокли стулья в красный уголок, дождь разошёлся вовсю, и мы решили его переждать. Мы обсуждали с Димкой, как сделать корабль похожим на настоящий. Тем временем у меня прорезался насморк. У меня насморк возникает очень быстро. Стоит мне попасть под сквозняк или дождик. Я полезла за носовым платком в карман и вытащила газету. «Надо отдать», — сказала я Димке. «Напомнишь?» «Кому?» «Ричарду. Он ее оставил». Мы в это время стояли у двери на улицу. Красный уголок у нас в полуподвале, не в нашем корпусе, а в третьем. Нас не было видно. По крайней мере, Ричард, когда выскочил из своего подъезда и побежал под дождём, нас не заметил. Он добежал до того места, где недавно стояли складные стулья. Я поняла, что он ищет газету, и хотела ему крикнуть, но дождь хлынул так сильно, что не перекричать. Чтобы не забыть газету, я вынула её из кармана и развернула. Я не хотела читать его записи, это неприлично. Просто газета немного подмокла, и я хотела ее просушить. И в этот момент мое внимание приковал заголовок. Для строителей будущего. Странное совпадение, подумала я. Только позавчера мы придумали с Петечкой такой заголовок для его статьи. Надо ему сказать, что нас опередили. Я машинально начала читать статью под этим заголовком. Статья начиналась так. «Те, кому сегодня 12 или 14 лет, молодыми людьми вступят в век 21 Это было ещё более удивительное совпадение, потому что точно так же начиналась наша с Петечкой статья. И, как вы уже догадываетесь, всё, что в ней было написано дальше, тоже было придумано нами. И ещё удивительнее было то, что и подписана статья была Петечкиной фамилией. Произошла ошибка. Статья была напечатана раньше, чем закончена детская площадка. А ведь мы с Петечкой решили, что сначала всё сделаем, а уж потом будем рассказывать о наших достижениях. Видно, сегодня утром, когда я перепечатала статью и отдала Петечке, он отнёс её в газету, и там, не договорившись с ним, её напечатали и тут же я сообразила — так быть не может. Если я сегодня утром перепечатала, значит, раньше, чем завтра, статья появиться не может. Тогда я сделала то, что надо было сделать с самого начала. Я посмотрела на число, когда вышла газета. И число было даже не сегодняшнее и не завтрашнее, а послезавтрашнее — 14 октября. Мне показалось, что я сошла с ума. Я зажмурилась, потом открыла глаза и прочла снова. 14 октября. «Дим», — сказала я, — «прочти». И показала пальцем на дату. «14 октября», — сказал он. Дождь молотил по навесу над дверью. Ричард, отчаявшись, видно, отыскать газету, побежал к подъезду. «Бред какой-то», — сказал Димка. «Дождь ослаб, будто кончилась вода в лейке». «Пошли домой, там всё обсудим», — сказала я, и мы побежали через двор к нашему подъезду. Мы пробежали совсем рядом с развалюхой. Дождь промыл её округлые балки и стержни, как будто шпангоут у лодки или скелет у рыбы. Чем-то мне этот корабль не понравился. Во мне была тревога. Я ещё не могла сказать, что происходит, но происходило что-то неправильное. Я постаралась вглядеться в сплетение железных полос и щитков, чтобы понять, что там внутри. Но внутри развалюхи было темно. «Ты что?» — спросил Димка. «А почему?» — сказала я. «Никто из нас не подумал, чем это было раньше». «Ну, может быть, когда-то строили подстанцию или трансформатор?» — сказал Димка. «В лесу?» Объяснения мне могли дать два человека. Петечка или Ричард. Последний из них встретился мне буквально через минуту. Он, оказывается, стоял прямо за дверью подъезда. Никуда не уходил. Мы замерли. И молчали несколько секунд. Вообще-то мне показалось, что мы молчим целую вечность. Потом я спросила почему-то очень тонким голоском, «Это вы забыли газету?» «Мы нашли её на стуле», — быстро добавил Димка. «Газету?» Я убеждена, что он еле сдержал свою руку, которая дёрнулась к газете. Но мой голос и всё моё поведение меня выдали. Он понял, что я видела статью в газете и подозреваю его. «Нет, ребята», — сказал он, напряжённо улыбаясь, Газеты я нигде не забывал. А вы знаете, за какое число эта газета? Спросил Димка. Нет, а что? Ричард как-то ловко взял у меня эту газету, я даже отвести руку не успела. И сделал это так естественно, как человек, который узнал что-то интересное, а теперь хочет убедиться. Он развернул газету, поглядел на дату и сказал очень любопытно». Лицо его было совершенно спокойно. Но тут же его исказила гримаса, ему захотелось чихнуть. Ричард полез в карман, достал большой носовой платок и чихнул. И еще раз. На мгновение его лицо скрылось за носовым платком. «Простите», — сказал он потом. Но насморк его окончательно одолел. Он чихал и чихал, и никак не мог остановиться. Он был вынужден даже вернуть нам газету и уйти к себе. В жизни не видала человека, который бы так часто и оглушительно чихал. «Вам нельзя под дождь вылезать», — сказал ему вслед Димка. Дверь за Ричардом закрылась, а тут как раз подошел лифт, и мы, выпустив бабушку с собачкой и зонтиком, вошли в него. Лифт приехал на наш этаж, и мы позвонили в дверь. «Петечка», — сказала я, — «ты знаешь, что твоя статья о детской площадке уже напечатана?» «Почему?» — удивился Петечка. «Я её только сегодня утром сдал». «Можешь убедиться», — сказала я и протянула Петечке газету. «На третьей странице». Петечка раскрыл третью страницу, Проглядел ее и сообщил мне. «Моей статьи еще нет, все правильно». «Ты совершенно слепой», — сказала я, — отобрала у него газету. Я проглядела всю третью страницу, потом, на всякий случай, и четвертую. На месте Петечкиной статьи был очерк о передовом токаре, победившем в соревновании. Я поглядела на первую страницу. Газета была от сегодняшнего числа. «Это не та газета», — сказала я Петечке. «А какая та?» «Та была от 14 октября», — сказал Димка. «Я тоже видел». «Ну что ж», — сказал Петечка, улыбаясь, потому что решил, что мы его разыгрываем. «Показывайте мне другую газету». «Он её подменил», — сказала я. «Когда чихал, подменил». «Но я на него смотрел», — сказал Димка. Дарья позвала Петечку на кухню, и, продолжая улыбаться, он нас покинул. А мы остались с самой обыкновенной сегодняшней газетой в руках и понимали, что никого и никогда не убедим, что только что видели совсем другую газету.